Слава 46. «Видите, в чем дело, Джо», — сказал Мартин на другой день, встречая своего старого приятеля. «Тут есть один француз на 28-й улице. Он сколотил деньжонок и собирается возвращаться во Францию. У него прекрасная маленькая отличная оборудованная прачечная». Для вас-то просто находка, если вы только хотите вернуться к оседлому образу жизни. Вот вам деньги. Купите себе приличный костюм и ступайте потолковать с ним. Он уже предлагал мне купить ее. И если вы придете от моего имени, он вам все покажет. Если прачечная вам понравится, и вы найдете, ее, что она, ну, стоит просимые им суммы, 11000 скажите мне, и она ваша. А теперь проваливайте. Все, я занят. Мы с вами после потолкуем. Вот что. Март, — медленно проговорил Джо, сдерживая закипавший в нем гнев. Я ведь пришел сюда для того, чтобы с вами повидаться. Поняли? А вовсе не за тем, чтобы... Получать от вас в подарок прачечную. Я пришел к старому другу, а вы мне суете вашу прачечную. Я вам на это вот что скажу. Берите эту прачечную себе и проваливайте вы вместе с нею к дьяволу. Он встал и хотел выйти. но Мартин схватил его за плечи и повернул лицом к себе. «Вот что, Джо, — сказал он, — если вы будете со мной спорить, я прошиву вам башку и так вас вздую по старой памяти, что вы своих не узнаете. Поняли? Ну? Хотите?» Джо рванулся и хотел оттолкнуть Мартина, но руки, охватившие его, были слишком сильны. оба закружились по комнате, оттолкнувшись на стул, Разлетевшись пополам, они свалились, наконец, на пол. Джо лежал на спине, а Мартин держал его за горло, упираясь ему в грудь коленом. Когда Мартин отпустил его, тот едва отдышался. «Ну, теперь потолкуем», — сказал Мартин. «Видите вы, не можете со мной справиться». «Я хочу в первую очередь покончить с пращечной. Потом же вы можете прийти, и мы поговорим о чем-нибудь другом. Говорю вам, я...» «Занят! Ну, посмотрите!» Как раз в этот миг лакей принес утреннюю почту, состоявшую из бесконечного множества писем и журналов. «Разве можно и читать все это, и разговаривать?» «Пойдите, выясните дело с прачечной и возвращайтесь!» «Хорошо», — неохотно согласился Джо. «Я думал, что вы просто хотели от меня отделаться». «Ну ладно, теперь я вижу, что ошибся». «Но боксом вы меня не побьете! Я готов об заклад биться». «Ладно, мы потом наденем перчатки и попробуем», — со смехом сказал Мартин. «Непременно, как только я куплю прачечную». Джо протянул кулак. «Видали? Я вас свалю два счета». Когда он, наконец, ушел, Мартин вздохнул с облегчением. Он стал нелюдим. Ему с каждым днем все труднее и труднее общаться с людьми. В присутствиях было для него тягостно, а необходимость поддерживать разговор приводила в ярость. Встречаясь с людьми, он начинал испытывать беспокойство, и успокаивался только после того, как он от них отделывался. Нет, Мартин после ухода Джонни сразу атаковал почту. Около получаса сидел он в кресле, ничего не делая, и в голове у него лишь изредка проносились какие-то обрывки мыслей, внезапные проблески, погруженного в сон ума. Наконец он встал и начал разбирать письма. Околодежные писем заключали в себе просьбы о присылке автографа. Он узнавал такие письма с первого взгляда. Далее шли письма профессиональных просителей, письма разных изобретателей, среди них одного изобретшего перпету мобиля, и также одного эксцентрика, доказывавшего, что земная поверхность — Есть внутренняя часть полого шара. Было письмо человека, просившего финансовой поддержки на предмет покупки полуострова Южной Калифорнии, где он хотел устроить коммунистическую колонию. Были письма от женщин, желавших с ним познакомиться. Одно из этих писем заставило его улыбнуться. Писавшая, желая доказать ему свою добродетельность и благочестие, вложила в письмо квитанцию билет на посещение благочестивых церковных собраний. Издатели и редакторы заваливали его письмами. Одни на коленях выпрашивали у него статьи, другие на коленях умоляли его о новой книге. Все жаждали его рукописей, бедных рукописей, для рассылки которых он некогда... Закладывал свое платье. Были тут неожиданные чеки из Англии, плата за право переводов. Его английский агент сообщал ему, что в Германии приобретено право перевода на три его книги. Его книги переводились и в Швеции. Но Швеция не участвовала в Бернской конвенции, за эти переводы ничего нельзя было получить. Был запрос из России, тоже чисто формальный, ибо эта страна. не участвовала в конвенции. Мартин разобрал кучу газетных вырезок, доставленных ему особым бюро, и прочел и о себе, и о своей славе, возраставшей с непомерной быстротой. Мартин Эдден великолепным жестом сразу выбросил толпе все свои сочинения. Очевидно, этим объяснялась такая внезапная слава. Он сразу заставил толпу преклониться перед ним, как это сделал некогда Киплинг, лежавший при смерти, когда все вдруг начали нарасхват читать его книги. Мартин вспомнил и то, как та же самая толпа пять месяцев спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала в грязь того же самого Киплинга. Эта мысль заставила его усмехнуться. Как знать. Может быть, и его ждет через пять месяцев такая же участь. <говорит> Но он перехитрит толпу. Он будет тогда далеко среди океана. Будет сидеть в своей тростниковой хижине, торговать жемчугом, переплывать в челноке коралловые рифы, Ловить акул, охотиться на диких коз. Ну, в той долине, что лежит рядом с долиной Тайоха. И в эту минуту вся безнадежность его положения ясно представилась ему. Он вдруг понял, что находится в долине теней. Вся жизнь его была в прошлом. Она померкла, увязла... и склонялась к смерти. Мартин вспомнил, как много он теперь спит, и как хочется ему все время спать. А недавно еще он ненавидел сон. Сон похищал у него драгоценнейшие часы жизни. А между тем он тогда спал 4 часа из 24 Как он тогда тяготился сном... и как он теперь тяготится жизнью. Жизнь была уныла и вкус от нее оставался горький. Вот где теперь таилась его гибель. Жизнь, не любящая жизни, ищет путей к смерти. Старый инстинкт самосохранения пробудился в нем. Да, он должен поторопиться с отъездом. Он оглядел комнату и пришел в ужас от мысли, что нужно укладывать вещи. А, впрочем, это не к спеху. Пока можно заняться покупками. Надев шляпу, он вышел и все утро провел в оружейном магазине, выбирая автоматические ружьи и револьверы. Мода на товары так часто меняется — И он решил, что только приехав на Таити, он выпишет все то, что ему окажется нужным и необходимым для того, чтобы вести торговлю. «Товары можно было даже выписывать и из Австралии». Эта мысль его, кстати, очень обрадовала. «Приятно было сознавать, что нужно было что-то делать и предпринимать».